Глава 18. Секреты управления временем от 7 миллиардеров. Посвящайте утро важной работе. Ограничьте количество встреч. Самодисциплина. Поддерживайте умственную работоспособность. Поддерживайте уровень энергичности. Не выгорайте. Ежедневные занятия спортом. Никакой многозадачности. Миллиардер. Скажите это слово, и вы гарантированно привлечёте внимание людей. На нашей планете живёт 7 миллиардов человек. Из них всего 1645 миллиардеров, по данным Forbes. Миллиардеры, добившиеся всего самостоятельно, работают иначе, чем все остальные. Они знают о времени и продуктивности что-то такое, что помогло им заработать миллиардные состояния. Я написал письма 28 миллиардерам, и к моему удивлению, 7 из них ответили короткими сообщениями. Такой же процент откликов, 1 к 4, я получил при попытке связаться с 800 обычными миллионерами. и генеральными директорами стартапов. Марк Кьюбан ответил на моё электронное письмо всего через 61 минуту после того, как я его отправил. Да, я считал время. Хотя эта когорта опрошенных весьма малочисленна, примечательно, что советы трёх из семи миллиардеров касались встреч. Будь то рекомендация никогда не тратить на встречи утренние часы, освободить от встреч один день в неделю или не соглашаться на встречу, пока вам не выпишут чек. Кьюбан. Эти очень успешные люди хорошо понимают, что встречи могут превращаться в чёрные дыры для вашего времени, энергии и продуктивности. Другие советы, предназначенные для предпринимателей, включали предостережение против многозадачности, напоминание о необходимости заботиться о себе, не отвлекаться на вещи, которые не имеют решающего значения для успеха. Итак, вот что порекомендовали миллиардеры в ответ на мой вопрос об эффективном управлении временем и продуктивностью. Нейтон Блечерзик, сооснователь Airbnb, повторил свой совет, который первоначально был опубликован на сайте lifehacker.com. Я предпочитаю заполнять свой календарь-планировщик в обратном направлении, начиная с конца дня и стараясь зарезервировать утро под реальную работу. Утром, на свежую голову, мне гораздо проще сосредоточиться на важных делах, чем после того, как на меня посыпется множество текущих и срочных вопросов. Поэтому я стремлюсь назначать все встречи и совещания на вторую половину дня. Майк Кеннн Брукс, соучредитель австралийской компании Atlassian, занимающейся разработкой программного обеспечения и обслуживающей более 35.000 клиентов по всему миру. Занимайтесь одним делом за раз. Многозадачность это крайне непродуктивно. Марк Кьюбан, миллиардер, владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks. Его совет предельно лаконичен и категоричен. Соглашайтесь на встречу только тогда, когда вам выписали чек. Махамед Девьи, генеральный директор танзанийской компании Material Group, самый молодой миллиардер в Африке по версии журнала Forbes. Отвечая на мой вопрос о своих секретах высокой продуктивности, он сказал следующее: "Уделять время себе вот ключевое условие для поддержания высокой умственной работоспособности. без которой, что совершенно очевидно, невозможно добиться настоящего успеха. Я на личном опыте обнаружил, что по мере того, как ты берёшься за всё новые начинания и поднимаешься всё выше и выше, сохранять оптимальные уровни энергии и концентрации становится всё труднее. Когда в течение дня тебе приходится встречаться с десятками людей, отвечать на десятки звонков, проводить несколько совещаний и разбирать сотни электронных писем, твой мозг устаёт и теряет необходимую остроту и ясность мышления. Ежедневные тренировки во время обеда позволяют мне получить заряд энергии для ума и тела. Как правило, к 13:00 я уже отработал 7 часов. Понятно, что мне обязательно нужно отдохнуть и перезарядиться, чтобы провести вторую половину с тем же уровнем энергии и концентрации, как и первую. У каждого человека свой способ подзарядить батарейки. Вы должны определить, что работает лучше всего для вас, и выделять под это время. Я настоятельно рекомендую начинающим предпринимателям прислушаться к моему совету, потому что свежий ум это ключ к успеху. Эндрю Мэйсон, один из основателей компании «Ди Тур», сооснователь и бывший генеральный директор популярного сервиса коллективных скидок «Группон». Вот его послание для слушателей этой книги. «Вместо того, чтобы давать конкретные советы, я бы мог сгенерировать их десятки, но там нет никаких уникальных тайных техник. Я скажу, что по моему опыту дисциплина и правильные привычки Вот главное отличие по-настоящему успешных людей. Я часто встречаю личности, которые кажутся умнее меня, но добились гораздо меньшего, потому что им не хватает самодисциплины и или уверенности в себе, чтобы анализировать то, что они делают и находить способы многократно улучшать это. Я считаю, что это единственная причина Меня неизменно удивляет, почему большинство людей не понимают эту простую вещь и не принимают её всерьёз. Если бы мне нужно было создать персонажа победителя в компьютерной деловой игре, я бы дал ему 70% интеллекта и 30% самодисциплины. Дастин Московиц, один из основателей Facebook и сервиса управления проектами Asana. Он поделился следующим секретом высокой продуктивности. Выберите один день в неделю, когда вы и ваша команда можете сосредоточиться на индивидуальной работе, не отвлекаясь на совещания и встречи. В компании Asana мы ввели правило: никаких совещаний по средам, чтобы стимулировать продуктивность по всей компании. Марк Пинкус, один из основателей и генеральный директор компании Zinga, Его совет состоит в следующем. Если вы хотите создавать отличные продукты, посвящайте им не меньше 50% своего рабочего времени. Не отвлекайтесь на разного рода выступления, интервью или встречи, если только они не обещают принести конкретных преимуществ для вашей компании или ваших пользователей. Никто не будет спорить, что умение эффективно управлять своим временем является одним из ключей к тому, чтобы стать миллиардером. Прислушайтесь к мудрым советам людей, которые быстро взлетели на вершину делового и финансового успеха. Если хотите выйти на новый уровень результативности и благополучия,